14. С нашей стороны вышли несколько солдат, и военные начали говорить на своем языке, формально уставном, где многое решают не личные качества, а звание и должность. Обо мне, правда, не забыли. Провожатый получил краткую, но емкую инструкцию «Убери его нафиг!» и через несколько минут я уже стоял у желтого винтового самолета. Судя по виду, ему давно было пора на свалку истории. Но жаловаться на транспорт не приходилось. «Ты что ли мой груз?» Проорал мужчина лет 30, хотя я стоял всего в двух шагах. Из-под шапки-ушанки торчала растрепанная шевелюра и густая борода. «Садись, прокачу!» «Это безопасно?» спросил я, забираясь внутрь через расположенную ближе к фасту дверцу. «Да ни разу!» громко усмехнулся пилот. «Но выбора у тебя нет! Все остальные машины на убой посылать начальство не хочет!» «Что ты такое им показал, кстати? Что они передумали?» «Новый удивительный мир», — хмыкнул я, пытаясь проследовать за пилотом в кабину, но, на удивление, место там нашлось только для одного. Второго кресла даже не было. Пришлось остаться снаружи, на откидном стуле у кабины. «Так, нам лететь меньше получаса, но, учитывая состояние Аннушки, можем не дотянуть. Тем более, груз тяжелый», — скорее сам себе, чем мне, проговорил пилот. «Не такой уж я и тяжелый», – удивленно ответил я. «Ты нет! А вот полторы тонны в распылителе, да! Ничего, старушка еще покажет!» – усмехнулся пилот. «Когда скажу, вон тот рычаг, дерни!» «Может, еще и винт раскрутить?» – спросил я с усмешкой, и пилот, оценив шутку, заржал в голосину. Поклацав тумблерами на приборной панели без следа современной электроники, и двигатель с гулом завелся. А спустя всего секунду я понял, чего он так орал. Шум в салоне стоял такой, что разобрать что-либо было абсолютно невозможно. Обернувшись, пилот что-то крикнул, но я не понял ни слова. И тогда, вновь заржав, он залез куда-то под сиденье и выудил даже не шлемофон, а его останки. Одно ухо и болтающийся на проводе микрофон. Все устройство было соединено с приборной панелью длинным метров два кабелем. Дверь закрой! Вместо проверки связи крикнул пилот. Я шалело посмотрел назад и понял, что люк и в самом деле болтается. Пришлось, чуть не вываливаясь за борт, хватать его за ручку и захлопывать прямо на ходу. Скорость самолета медленно, но верно росла. И едва видимая в мутном иллюминаторе взлетная полоса быстро уносилась вдаль. Эй, не слишком ли медленно едем? Наконец, не выдержав, спросил я, когда до конца взлетной полосы оставалось меньше 300 метров. «Нормально!» – дрожащим от вибрации мотора голосом крикнул пилот, но у меня такого чувства не возникло. «Может, вес слишком большой? Что-то выкинуть?» – снова спросил я, когда осталось уже метров сто. «Все нужно!» – ответил пилот, но я быстро обернулся, осматривая узкий салон. Тут, кроме двух парашютов, ничего не было, да и вес у рюкзаков минимальный, много не выиграешь, а вот всю заднюю часть занимал какой-то баллон. Дотронувшись до него, я понял, что целиком в подпространство отправить не смогу, минимум полтонны веса, но снизить его общую массу... Только я успел активировать смещение, как самолет резко поднялся в воздух и почти свечкой ушел вверх. «Юху!» — выкрикнул пилот, выравнивая машину. Я же постепенно вернул весь объем массы, и Аннушка вновь просела, будто угодив в воздушную яму. «Ты что там такое делаешь?» спросил, заглянув в салон пилот. «Уменьшаю общий вес. Насколько это возможно?» Ответил я, не скрываясь. «Не смей сбрасывать топливо у аэродрома! Ты же нахрен всех убьешь!» Мгновенно зверея выкрикнул пилот. «Даже не собирался! Ты лучше за маршрутом следи!» Ответил я. «Странно, давление в норме!» Постучав пальцем по циферблату, удивленно сказал пилот. «А как ты тогда, если не сбрасывать?» «Какая разница?» «Магия!» ответил я, не собираясь вдаваться в подробности. «Магия! Офигенная уличная магия!» выкрикнул пилот, показав мне большой палец. «Да, да!» ответил я, вынужденно поддерживая способность. Несколько минут мне пришлось торчать у грузового контейнера, пялясь в мутный иллюминатор. Разрушенная Москва выглядела так, как и полагается мегаполису, подвергшемуся воздействию урагана, землетрясения и наводнения разом. Здания, повалившиеся друг на друга, обрушившиеся мосты и туннели, затопленные поймы рек и озер. Но была в этом и своя нелогичность. Из-за того, что город, вместе со всем населением и грунтом, на котором стояли здания, ветками метро, бункерами и шахтами, перенесли в иной мир не на ровную площадку, а на оставшиеся с прошлых потрясений острова, рельеф города в корне отличался от того, что было еще совсем недавно. Некоторые холмы ушли под воду, в то время как русло рек поднялись над обломками 16 этажек. «Эй, в чем дело? Почему мы летим на юг?» — спросил я, заметив, что солнце, бывшее с левой стороны во время полета, перекочевало направо. «Эй!» Пилот ничего не ответил, так что я отпустил контейнер, и самолет тут же рухнул вниз на несколько десятков метров. «Какого черта ты делаешь? Я чуть не сдох!» Наконец проорал пилот, выровнявший положение нашего судна. «Еще раз! Мы должны двигаться на север, а не на юг! Что ты задумал?» Перекрикивая шум двигателя, спросил я. «Спасаю наших ребят!» Ответил, вцепившийся в турвал обеими руками, пилот. «Даю им шанс выжить!» «Мы летим, чтобы их забрать! А до точки...» Я замолчал, открывая карту, но стоило изображению загрузиться, как я, не сдержавшись, выругался. Со всех сторон к нам двигались большие и быстрые воздушные группы. В это время пилот в очередной раз чуть сменил курс, и мы, облетев чудом уцелевшую многоэтажку, вновь направились на север. Я было расслабился, но вдруг понял, что уже слишком поздно. С юга, севера и запада к нам приближалось несколько крупных стай самоубийц. Судя по мутным черным точкам на снимках, в них было не меньше тысячи птиц. «Будто этого мало!» Из обломков многоэтажек, над которыми мы сделали круг, начал подниматься рой. Сотни шершней с недовольным треском крыльев ринулись на перехват потревожившего их улей самолета. «Помнишь, что я сказал перед вылетом?» — рассмеявшись, крикнул пилот. «Дерни за рычаг, когда я тебе скажу, и все будет в полном порядке!» «Да ты больной на всю голову!» — выругался я, глядя, как в последнюю секунду пилот потянул руль на себя, уходя от прямого столкновения с роем. «Потому что только смелых уважает высота!» «Потому что в самолете все зависит от винта!» — пропел пилот и заржал так, что на мгновение перекрыл рев двигателя. «Готовься! Целься! Дергай!» Машина с ревом рухнула вниз, едва разминувшись со стаей, застилавшей пол неба, а затем, чуть не врезавшись в многоэтажку, взмыла вверх. Я дернул за рычаг грузового контейнера, и самолет рванул вперед. Вес машины быстро проседал а позади из-под крылков вырвалось плотное облако. «Зажжем!» – весело крикнул пилот, щелкнул одним из тумблеров, но ничего не произошло. Тогда он несколько раз переключил его вверх-вниз и выругался. «Зажигание не работает! Мы что, полторы тонны топлива просто так слили?» «Сейчас исправлю!» – крикнул я, быстро достав страховку и пристегнув себя к стойке рядом с дверьми. «Открываю люк!» «Эй, постой!» Успел сказать, но не успел ничего сделать пилот. Дверь распахнулась наружу, поток воздуха ударил в лицо, почти снеся меня в сторону. Но я каким-то чудом сумел удержаться и даже вытолкнуть себя на пол корпуса наружу. Позади самолета, быстро удаляясь, висело плотное облако из топлива, разбрызганного с помощью оросительной системы. Соображать и выбирать было некогда, так что я на автомате вытащил ружье, Пристегнул магазин с зажигательными алхимическими патронами. Все это заняло не больше секунды, а затем в облако влетел огненный шар. Топливо мгновенно вспыхнуло, и тысячи литров бензина взорвались в одном гигантском ослепительном шаре. Ударная волна мгновенно добралась до нас, встряхнув самолет и забросив меня обратно в салон. Машину затрясло, словно мы не летели, а ехали по ухабам, а спустя мгновение мы рухнули вниз провалившись в сгоревшем воздухе. «Держись крепче!» – посерьезнев крикнул пилот. Он несколько раз оглядывался на зеркала, и я понял, что в пике мы вошли не одни. Цепляясь за сиденье, я добрался до распахнутой двери и выглянул наружу. Лучше бы я этого не делал. Умер бы со спокойной совестью. Взрыв здорово проредил преследовавший нас стаи, но не сумел убить всех. И теперь за самолетом неслась сама тьма, состоящая из сотен размытых силуэтов. Ни крыльев, ни морд, я разглядеть с такого расстояния не мог. Только горящие, словно маячки, красные глаза. По ним и ориентировался. Хорошо стрелять из гранатомета, когда противников столько, что не нужно целиться. Вскинув гномок к плечу, я одну за другой послал все шесть гранат в сторону приближающихся тварей. Эффект превзошел все ожидания. Каждый взрыв Вызывал небольшую цепную реакцию, переходящую из белого в темно-зеленый. Похоже, твари несли в себе какой-то естественный заряд. Они просто вонзались в двигатели Держись! Сейчас потрясет! Раздался в динамике крик пилота. Я уже хотел спросить: а что происходило до этого? Как неповоротливая машина вдруг резко ушла вверх, а мой желудок вниз. Будто этого было мало, Аннушка спустя всего несколько мгновений, резко дернулась, завалившись на левый борт. Я раскорячился, как черепашка над сливом, уцепившись в открытый дверной проем руками и ногами. Затем меня бросило в салон, к противоположной стене, и я едва успел ухватиться за кресло. С такой суицидальной манерой пилотирования не было ни шанса выйти пострелять. Так что я просто подтянул себя к сиденью и пристегнулся, надеясь, что кривая нас все же вывезет. Учитывая, что пилот замолчал, перестав шутить и сделавшись предельно серьезным, кое-какие шансы на спасение еще оставались. Сделать я ничего не мог, и оставалось только держаться, и в переносном, и в прямом смысле, за сиденье. Трясло так, что не был бы одаренным заживлением, давно бы вырубился или ушел в себя, но постоянное вливание энергии помогало оставаться в сознании и фиксировать резкие изменения. Пилот творил на старушке Аннушке дикую дичь, Спустившись, он лавировал между уцелевшими многоэтажками, умудряясь выписывать такие крендели, какие я видел только в кино. То полностью заглушал двигатель и, вывернув штурвал, тормозил всем корпусом так, что крылья начинали трещать, то падал в пике, набирая скорость. Преследовавшие нас монстры обладали не худшей маневренностью, но тут решал угол обзора и общая направленность. То и дело, не разглядевшие поворота стаи врубались всей массой в здания и череда взрывов озаряла улицы. Но вот мы вырвались на просторы глубокого залива, разделившего Москву на две половины, и противники начали нас настигать. Раздался близкий грохот, и часть хвостового оперения сорвало вместе с обшивкой. Через дыру стала видна быстро приближающаяся стая тварей. Да, пилот умудрился своими маневрами и взрывом облегчить нашу участь, расправившись с тремя четвертями всех стай но на обломках хвоста висело не меньше сотни тварей, сливающихся в единую черную массу. «Держи ровнее!» — крикнул я, спешно перебирая оружие. В пулемет-ленту, в ружье-магазин, убрать блокираторы у гранат, поставить ленту у пулемета. «Ты еще живой, что ли?» — удивленно спросил пилот, но маневры прекращать не стал. «У нас отрыв меньше секунды! Если не уворачиваться, заклюют!» «К воде иди, к самой поверхности!» крикнул я, отстегиваясь. Самолет рухнул вниз, а я, перебирая руками, добрался почти в полной невесомости до дыры и, высунув ствол пулемета, дал длинную очередь. Передние ряды тварей подались в стороны, а вот остальные сманеврировать не успели, и взрывы слились в одну какафонию. Пять сотен патронов ушло меньше, чем за три минуты. Я поливал стаю без перерывов а когда затвор глухо щелкнул, бросил дымящийся ствол и переключился на гранатомет. Стая, столкнувшаяся с волной свинца, разошлась, теряя множество сородичей, и теперь окружала самолет со всех сторон, прижимая к идущей волнами водной глади. Несколько неудержавшихся монстров свалилось в воду и тут же взорвалось, но на такой скорости она была не мягче бетона, что родило в моем мозгу дикую мысль, которую я тут же и осуществил. Заготовленная взрывчатка и мины градом ушли через телепорт, а спустя всего секунду целые фонтаны воды поднялись над поверхностью единой стеной. Столкновение разрослось с потоком взрывов, полностью стирая первые ряды тварей. Но ударная волна разбила преграду и позволила остальным пролететь в образовавшуюся брешь, как раз в щель прицельной планки гнома. Шесть гранат одна за другой врезались в вырвавшийся вперед авангард стаи сметая взрывами тварей. Но в следующую секунду самолет резко пошел вверх. «Эй, какого?» выругался я, но в этот момент под днищем что-то промелькнуло, и я увидел, как оставшиеся монстры резко расходятся в сторону, пытаясь спастись. Самолет упал на левое крыло, и я увидел в иллюминаторе, как водная гладь чернеет от поднимающейся из глубин тени. Это длилось всего несколько мгновений, и когда мы поднялись выше... Вода внизу вскипела от вырвавшихся на поверхность щупалец. Титанических размеров Кракен одним своим присутствием распугал всех наших врагов. «Мы живы, но ничего себе!» — сказал пилот и сразу за этим заржал, сбрасывая напряжение. «Ты как там? Завод по откладыванию кирпичей отлажен?» «Даже не вспотел! Только боезапас весь потратил!» — прокомментировал я, шумно выдохнув. «До северной точки эвакуации 5 километров». «Будем там через три минуты!» – прокомментировал пилот. «Черт! Не думал, что сможем добраться! Жаль, обратно даже топлива нет!» «Не говори, ГОП!» – падая в кресло, сказал я. Сняв наушник, достал гарнитуру и подключил ее к военному коммуникатору. «Штаб, ответьте эвакуатору!» «Штаб на связи! Соединяем с ратником!» Ответил меньше чем через минуту сухой мужской голос, после чего я услышал уже знакомое покашливание. «Райтник на связи. Как успехи?» – спросил Борис. «Мы почти на месте, но я пустой. Подготовьте ящик ВОГов и пулеметную ленту на смену. После открытия портала у нас будет меньше минуты», – прокомментировал я, не став даже слушать возражения. Благо, их и не последовало. Разведчик прекрасно понимал, что в его же интересах снабдить меня по полной программе. «Новости от пилотов есть?» «Да, группа, к которой вы двигаетесь, на месте. Ждут вас на крыше. Вторая в семи километрах южнее. Укрылись в высотке. Говорят, что видели вас и преследовавшую Орду. Чудо, что вы вообще выжили!» – прокомментировал Борис. «Что-то еще нужно?» «Несколько часов сна. Лучше сутки!» – ответил я, достав ружье. Только к нему остались патроны, но пока я решил не тратить алхимию, воспользовавшись обычными пулями. «Если почувствуешь, что не вывозишь, можешь возвращаться в любой момент», — сказал разведчик. «Пирамида почти прибыла на базу. Начинаются волнения, так что ты нам и тут очень пригодишься». «Ну уж нет. С этим дерьмом разбирайтесь сами. Главное, обеспечьте моим людям прикрытие и безопасность». — сказал я, прекрасно понимая, какие политические игры между старыми членами Совета Безопасности сейчас идут. — Все, жду припасы. — Будут, — пообещал Борис и отключился. — Наговорились, голубки! — проорал мне на ухо пилот. Я шалело взглянул в опустевшую кабину, а затем перевел взгляд на спешно надевающего парашют-мужчину. — Какого черта? — спросил я, подхватывая брошенный рюкзак. «Сумеешь на сверхмалых купол открыть?» — проорал вместо ответа пилот. «Наша остановка через 30 секунд!» «Мне парашют не нужен!» — ответил я, понимая, что на таких высотах и скоростях мне легче будет обойтись телепортом. «Ты что, грёбаный британский гурх?» — спросил, рассмеявшись собственной шутки пилот, а затем резко шагнул к двери. «До встречи на земле!» «Куда, блин?» — успел бросить я вслед вышедшему пилоту, а затем, смачно выругавшись, прыгнул следом. Ветер мгновенно подхватил меня, бросил в сторону и закружил. Пришлось изображать белку летягу, раскинув руки и ноги в стороны. Стабилизировав вращение, я сумел определить собственное положение, но главное, увидел идущий к небу красный сигнальный дым, которого еще минуту назад не было. 20 секунд прыжков со сменой вектора сил мне хватило, чтобы добраться до обозначенной крыши. Встретили меня там совсем нерадостно. Как, наверное, и любого непонятно откуда взявшегося чужака, мерцающего в небе. Стрелять сразу не начали, уже хорошо. Но и стволы опускать не спешили. «Эвакуатор прибыл, радуйтесь!» Усмехнулся я, переводя дух. На крыше расположилось пять человек. Кто-то держал на мушке небо, остальные расположились так, чтобы удерживать выход из чердака. «Все здесь!» «Капитан Соколов! Вторая ударная эскадрилья!» Козырнул один из пилотов. «Да, все выжившие собрались здесь. В процессе отхода трое погибли. Еще двое не смогли добраться до точки эвакуации. Жаль, сейчас дождемся вашего медленного приятеля и отправим вас домой», сказал я, кивнув в сторону белого купола. «Кстати, что за прикол с Гуркхами?» старая армейская байка, ставшая анекдотом», переглянувшись с другими бойцами, ответил командир. «Есть такие войска у британцев» отмороженные на всю голову. Когда им сказали, что будет высадка с самолетов на высоте трех километров, они попросили спуститься хотя бы до 100 метров и успокоились только когда им объяснили, что прыгать нужно с парашютом. «Ха! Теперь я оценил шутку!» — хмыкнул я, наблюдая за спускающимся пилотом. «Ратник, эвакуатору! Прием!» «Ратник на связи! Готовы к транспортировке!» — ответил Борис. «Минутная готовность. Принимайте партию в общем зале. Шесть человек, двое раненых», сказал я, осмотрев команду еще раз. В этот момент доставивший меня псих умудрился сесть на крышу и тут же сбросил купол, избавившись от лямок. Парашют подхватило ветром, и он ушел дальше, словно гигантский белый пакет. «Ну реально гурк», вместо приветствия крикнул пилот, но я уже не обращал на него внимания. Вытащил пустой ранец из-под пулеметной ленты, сбросил опустевшие магазины и передал все это добро выжившим. «Времени тупить нет. Как только откроется дверь, бегите один за другим», сказал я, готовясь активировать одноразовый портал. Создавать здесь постоянный туннель до базы не имело никакого смысла. Да и распарывать руку не хотелось. «Ратник, начинаю обратный отсчет! Три, два!» Пространственная дверь распахнулась прямо на крыше. Я держал ее рукой и ногой, обозначая рамку. Пилоты ошалело смотрели в совершенно другую область, в корне отличающуюся от окружающего мира. И пришлось их окрикнуть, чтобы привести в чувство. «Увидимся, горк!» — крикнул на прощание пилот, имени которого я так и не спросил. А когда дверь захлопнулась, на крыше остался только я и горка припасов. Поверх нового ранца с пулеметной лентой лежала аккуратно перевязанная бантиком коробочка. На крышке красовалась детская наклейка «Розовый заяц с сердечком».